Глава вторая. Шамардино. Первое. Акуджава подробно описал троекомическое трудоустройство. Во Владимире его первым делом посадили. Правда, на полночи, но ему хватило. Жену и брат он оставил у тети Мани в Москве, а сам поехал устраиваться. Поезд во Владимиру ходил утром, приходил вечером, и к его приезду облано уже закрылся. Далее, по его рассказам, он решил поужинать на вокзале, и здесь началось интересно. «Всю эту историю мы знаем лишь с его слов», — он подробно описал ее в искусстве кройки и житья», отнеся к маю 51-го года, но сам эпизод с кратковременным арестом на вокзале имел место именно в 50 -м. В этот самый момент к столу подошли двое, мужчина и женщина и уселись на свободные места. Они были крепко, навеселее, особенно женщина, но тут же заказали пол-литра и по порции кислых щей. Женщина долго всматривалась на меня, потом выговорила с трудом. «У — У, и показала черные зубы. «Помалкивай — Помалкивай, — сказал ей мужчина, и объяснил. — В Архангельск везу на лес заготовки. — Ее одну удивился я. — Зачем одну? — усмехнулся мужчина. Их тут много навербовал, вот и везу. А вы кто ж будете?» Акуджава признал, что он грузин. Собеседник усмотрел в нем сходство с золоченым портретом Сталина на ресторанной стене и сказал, что хочет написать ему письмо, в котором все расскажет как есть. Он попросил Акуджаву, как-никак человек с образованием, записать это письмо под его диктовку. Но стоило им приступить к сочинению документа, долженствующего открыть Сталину глаза на творящиеся во Владимире безобразие как к столу подошел милиционер и Акуджаву забрал. В дежурной комнате сидел капитан с желтым помятым лицом. Милиционер разложил перед ним мои бумаги и сказал, — Вот, товарищ капитан, гражданин сидел с пьяным и чего-то у него выспрашивал. И записывал. Сам не ел, не пил. Ну что? — спросил капитан. — Как это не ел, не пил, — сказал я слабее. — Я съел котлеты с лапшой и ликер выпил. — А что записывал? — спросил капитан. — Видите ли, — сказал я. — Давай его туда, — сказал капитан и кивнул на боковую дверь. Я вошел в маленькую грязную комнату с лавкой, и дверь захлопнулась, щелкнул замок. Шесть квадратных метров. Тусклая лампочка над входом. За дверью чужой равнодушный офицер. Несколько минут назад мне хотелось выглядеть человеком. Теперь, когда выяснят, что мои родители... Потому смехнутся, понимающие, недобро. Я, конечно, отвечу словами того человека, который везде. В мыслях, в воздухе, в разговорах, в золочных храмах. Я, конечно, повторю им, как магическое заклинание, сказанное однажды, что, мол, сын за отца не отвечает... Да ведь и яблоко от яблони, это тоже надо учитывать, ибо это тоже народная мудрость, а народ не ошибается. Куц и пиджак, и чертовы усики, и рюмка, и ликера, и пьяный бред о каких-то вредителях. И все это в то самое время, когда, как мы знали, сотни и тысячи закамуфлированных злодеев шныряли среди нас, записывая, выпытывая, отравляя, взрывая. Помню, как на лекции о коварстве иностранных разведок лектор сказал «Западный агент, к примеру, в ресторане выпивает по глоточку и не закусывает. Это бросается в глаза». Герою рассказа было чего бояться. Кургуз пиджачок на нем был американский, полученный в тбилисском военкомате еще в 46-м году, когда в Россию шли ленд-лизовские посылки, и вещи из них выдавались участникам войны. Он сидел на лавке, воображая худшее развитие событий, когда за дверью раздался вопль. Сталина где? Куда подевали Это архангельский вербовщик допился до белой горячки и перепутал писавшего под водитовку грузина с его великим земляком. Мои чедушные усики с теми, всемирными. Утром Акуджаву выпустили, сказав на прощание, пить надо поменьше. Он счел это избавление... Такой счастливой случайность что решил не оставаться во Владимире ни часа, не испытывать судьбу, сел на первый же утренний поезд и вечером был в Москве. Да и вряд ли стоило начинать учительскую карьеру в новом городе с ночи в отделении. В Москве ему предложили Калужскую область, он с радостью согласился. Там у Смолениновых жили родственники, хоть и дальние. У них на улице Горького был собственный дом. Калугу Акуджава с женой и братом приехали 11 августа 1950 года, и здесь он неожиданно для себя получил в облано направление в далекое село Шамардино. Вариация этой страницы его жизни гротескна и в то же время страшновато изображается в повести 1962 года новеньких, как с иголочки, стилистически продолжающих шкальдра. «Я могу только в городе работать», — говорю миролюбиво. «Мне деревня противопоказана. В городе это другое дело, а деревне мне противопоказано «Город не получится», — говорит он спокойно, словно ничего не произошло. «С ума сошел? Что он? Не понимает ничего или разыгрывает?» «Может, я сам могу выбирать себе место под солнцем?» «Нет», — говорит он, — «может быть, в вашем шамардине публичная библиотека имеется?» В шамарде не поправляет он. Значит, я должен плюнуть на аспирантуру ради ваших интересов. Нам учителя нужны. там мне какое дело? А мне какое дело, говорит он. Он держит меня своей широкой, заскорузлой петерней за горло. Я чувствую, как она жестко. Я не могу ехать в зевню. Мне нельзя приказывать. Я литератор, а не солдат. Чего вы жмете? Не желаю в грязи утонуть. Он снова обнажает зубы. Может быть, это улыбка? Так улыбаются, как хотят ударить, когда можно, наконец, ударить и не получить сдачи. — Значит, деревня — это грязь? — спрашивает он шептом. — Колхоз — это грязь. Мы двадцать лет создавали грязь. — Вы меня не так поняли, — говорю я шептом. — Я знаю, как это бывает, знаю. Теперь не будет ни деревни, ни города. Вот почему небо такое серое и улыбка на сером лице. Я знаю, как это бывает. Я не то хотел, — шепчу я. Он отпускает мое горло и кладет петерню телефонную трубку и смотрит на меня выжидательно. До пятидесятого года я дополз, докарабкался. Теперь все, я знаю, как это бывает. Я этого не говорил, — говорю я. — А я не утверждаю, — говорит он, — у тебя хорошее открытое лицо. — Как жалко, что ни одного места нет в городе, — говорю я. — Жалко, — усмехается он. Пока я со школьной скамьи тешил себя, он пристрелился. Теперь его снаряды, каждый весом с корову, летят в меня. Может быть, найдется одно местечко? Нет. Это потом я буду смеяться. А еще позже я буду вспоминать даже с уважением и с ненавистью. От ненависти отделаться не смогу. Но это потом. Сейчас я просто презираю его. Мне не остается ничего другого. Я разбит. Может быть, временное место есть какое-нибудь? Спрашиваю я. Зачем так унижаться? — говорит он мне в городе нужно говорю я расслабленно а там в шамардине говорит он бывший женский монастырь там толстой бывал может брать статью написать диссертацию он даже улыбается И он заглядывает мне в глаза словно хочет поливаться на мою слабость крупные желтые зубы его обнажены в улыбке чудак говорит он я ж добра тебе хочу я ведь любого туда не направлю — Чудак. Понимаю, Москва. А Калуга? Разве город? Откладет мне руку на плечо. — Я тебе честно скажу, — говорит он, — есть в городе одно местечко, пятый класс. Но неужели ты, филолог, удовлетворишься этим? Городская школа, казарма, штамп. Затеряешься? А там ты бог, царь, все, все твое. Там грамотные нужны. А здесь что? Я ведь специально тебя посылаю, — говорит он шепотом, — именно тебя, — и подмигивает. Сюда я какую-нибудь дуру бездарную ткну и сойдет. Фамилия этого заведующего Блано была в действительности Сочилин, что живо напомнила Куджаве и беспутного слесаря его, погибшую дочь Нинку, с которой много всякого было связано. В повести он дал ему унылую сутяжницкую фамилию Сутилов. В более позднем рассказе «Частная жизнь» Александра Пушкина, 1975 год, все вообще уж не так страшно. И Сочилин уговаривает Акуджаву поехать в Самардино совсем иными интонациями, торопливочек, незаискивающий. Видимо, он все-таки научился вспоминать те унижения без ненависти, Но тут многое зависит от времени. В 62-м он только входил в настоящую славу, его еще потравливают. А в 75-м он кумир страны, с которым уже и власть, кажется, примирилась. «Кто в Шамардинок?» — крикнул он, выйдя от Сочирина. И вот Вера Лапшина, будущий учительница математики в той же школе. Вместе вышли искать попутку и доехали в кузове до Перемышля. Там Куджава отправился в Рано, где заведующий Павел Иванович Типикин встретил его весьма радушно и тут же подписал приказ номер 67 о его назначении. Вечером они добрались до Шамардина, большой деревни с остатками женского монастыря. Школа располагалась в бывшей монастырской больнице, кирпичный двухэтажной. отапливался она плохо не освещалась вовсе занимались при семилинейной керосиновой лампе электричество в шамарино провели лишь через два года после того как худжава перебрался в высокинничи и вот провода не было вообще все было к услугам исторического романиста вечная сельская россия как она есть в школе училось около шестисот человек в две смены директора столней Михаил Солохин. А Куджави с семьей отвели две комнаты в бывшем доме монастырского казначея. Комнаты были холодные, с минимумом мебели, а по соседству жили другие учителя. Завуч Клавдия Громова, повести Клара, физрук Михаил Гончаров, его жена Екатерина, учительница начальных классов и супруги Амелины. Он завхоз, она уборщица все учителя вели подсобное хозяйства и кормились в основном благодаря огородам поскольку в сельском магазине наличество ли только выпекаемые в шамардине черный хлеб была своя пекарня и постное масло акуджаве положили 530 рублей зарплаты галине 480 акуджава не чувствовал ни малейшей склонности к сельскому хозяйству ему предлагали выделить огород он ответил отказом Учителя держали в подвальном этаже скотину, то корову, кто поросенка, но он не прельстился этим. Раз в неделю ездил в Козельск, покупал дешевую колбасу, и из нее всю неделю варили суп. По соседству с домика монастырского казначея стоял другой, по приземости. Там жил учитель Сивагов, недавно вернувшийся из лагеря. У него была дочь Варя, в которую вскоре влюбился Виктор. В коллективе Акуджаву считали заносчивым, а жену приняли душевно. Благодаря легкому и открытому нраву она легко сошла со всеми. В повести «Новенький, как с иголочки» Акуджава упоминает о характерном предупреждении директора школы. «Народ здесь у нас не очень добрый. Вы это учтите». Весной и осенью Шамардино было, по сути, изолировано от внешнего мира. И пролазная грязь позволяла передвигаться ради что на тракторе, на котором и доезжали до большой дороги. Доперемышли полчаса езды по моим нервам и моим костям, как اكوджава напишет позже о Казельском тракте. В гости к Гуджаве однажды заехал перебравшийся в Москву зураб Казбек Казиев, да друг. Он оглядел обстановку в учительском доме и ужаснулся. При этом все, кто побывал в Шамардзине, отмечают изумительную красоту этих мест. И места, правду сказать, в самом деле исключительные, но наведываться туда хорошо теперь, когда туда можно за пять-шесть часов добраться из Москвы на машине. А тогда дорога от Калуги до деревни занимала полдня. Дети, с которыми о Куджаве предстояло иметь дело на вопрос «Какие книги у вас есть дома?» Долго молчали, после чего одна девочка вспомнила, что книга есть у соседки, тетки марии что это Библия. Другого чтения не было. Связь с миром осуществлялась через телефон, стоявший в конторе, и радио. Акуджава получил восьмые классы плюс классное руководство в шестом. Восьмых провел диктант по-русскому и поставил исключительно единицы. Директор возмутился. — У вас, наверное, дикция плохая. Он предложил дать другой диктант, принес текст для пятого класса, да вдобавок диктуя подсказывал. Весь класс справился без двойка. А Куджава категорически отказался работать по этим правилам и обратился за поддержкой к ученикам. славы в коллективе ему это не прибавило но авторитет у детей укрепило Я говорил своим восьмиклассникам. — Результаты третьего диктанта — колы. Нравится? Что-то подкатывает горло, что душит меня. Ну, вы, ну, поддержите хоть вы меня, скажите хоть одно слово, я не знаю, чем это кончится, но ну, давайте воевать. Мы можем писать легкие диктанты, как тогда, если вы хотите, я даже могу подсказывать вам, вы меня любить будете за доброту мою, а? Они молчат. Меня все хвалить будут, хороших дров мне привезут, будет большой праздник, кто-то фыркает. Или я напрасно взываю к ним? И спрашивать я буду очень облегченно. И когда буду спрашивать, буду в окно глядеть, чтобы не мешать вам в учебник подсматривать. Костя Зимосадов сидит насупившись. У Маши Калашкиной растерянная улыбка на некрасивом лице. Шура Евсиков барабанит по парте пальцами. Он очень сосредоточен. Хотите такую жизнь? Да, одно слово, и все будет по-вашему. Они молчат. Хотите? — Не хотим, — говорит Геннадий Жгунов и прячет за развернутую книгу. — Пусть колда мой собственный, — говорит Шура Евсиков, — мне чужие четверки не нужны. — А, вот оно, Зимосадов, а мне тоже не нужны. — Нагорит вам потом, — говорит мне Маша Калашкина, — вам Шулейкин даст. — Не твоя забота, — говорит ей Саша обношкин Выставлять колы в журнал, — спрашиваю я. — Ставьте, — говорит Гена Дергунов, и прячет за развернутую книгу. — Кто за? Они поднимают руки. — Ну вот, теперь и начнется. — Зачем мне это? — Друг мой, друг мой, за то ты взялся? А в монастыре бывал толстой. Забыл ты об этом? Забыл. Хватал бы ниточку за неверный ее конец. Потомки спасибо сказали бы. — Не тем вы занимаетесь, мягко, — говорит мне в учительской Шуликин. «Возбудили детей». «Детей, смеюсь я. Теперь наши позиции хоть стали определённее. Теперь легче. Вот я, а вот он. Главное теперь — это не нарваться, не раскричаться, не устроить истерику. Вы ещё очень неопытны». Мягко говорит он. «Можете споткнуться?» «Я улавливаю лёгкую угрозу. Она едва ощутима, как в жару у дождь. Они не так безграмотны, как вам кажется», — говорит Шулейкин. Вы мне угрожаете. Вот, видите, как вы поняли, товарищеский совет, — качает он головой, — вот, видите.